Татьяна Конюхова, принцесса из коммуналки. «Ой, смотрите, Конюхова, Конюхова, обожаю!» Этими словами встречают героини оскароносного фильма «Москва слезам не верит» появление любимых артистов. Татьяна Конюхова, стройная, с белым палантином на плечах, вызвав гул аплодисментов, легко взбегает по лестнице в лучах прожекторов под восторженными взглядами поклонников. Татьяна Георгиевна досадует. «У нас все так». «О, Конюхова!» «Москва слезам не верит». «А что я там сыграла?» «Вышла из машины и прошла по лестнице».